Многие из бойцов встали, кое-кто из них, незаметно отодвинувшись за деревья, скрылся в темноте. Говоривший боец плюнул на окурок, бросил его под ноги и медленно поднялся, громоздки в расстегнутой шинели. Над головой моей нависло его угрюмое лицо с упавшими на лоб прядями спутанных волос. Я осветил его фонариком. «Фургонов?» Я узнал в губастом бойце своего одноклассника по школе в ФЗУ. «Ну, Фургонов!» — враждебно отозвался он, щури свои желтые кошачьи глаза от яркого луча. Отодвинув мою руку, державшую фонарик, вгляделся мне в лицо. «А ты кто? Ракитин, что ли? Что тебе надо?» Жгучая злость налила мои плечи и руки свинцовой тяжестью. «Ты что же, на дезертирство людей подбиваешь?» Скорее промычал, чем проговорил я. Гнев не позволял разжать зубов. «Ах, ты гадина!» Я со страшной силой ударил фургонова по лицу. Он откинулся назад, стукнувшись головой о ствол. Неожиданный удар мой как бы парализовал его. Он только выставил вперед локти и невнятно, испуганно бормотал. «За что? Погоди! За что, Дима?» Обезумев от ярости, я бил его по выставленным рукам в бока. Из груди вырывались перехваченные злобой вопли. дезертир Предатель! Трус! Вот тебе, сволочь губастая!» Фургонов, скользнув по стволу спиной, сел и спрятал лицо в коленях. Вокруг не было ни одного бойца. Одиноко и с зайчиком стоял в сторонке только Вася Ёжик. Я вышел на поляну, махая ушибленной рукой, темная, как эта ночь, тоска душила меня. Никогда еще в своей жизни я не бил человека, да еще с такой звериной ненавистью. Задыхаясь, я жадно хватал ртом влажный студеный воздух. Я как будто позабыл, где нахожусь, и бесцельно пересекал поляну из конца в конец, усмиряя в себе дрожь. Пробивающийся сквозь темноту, несмелое родниковое урчание заставило очнуться и прислушаться. Урчание становилось все более явственнее и громче. Я понял, что лесом шли тракторы. Вскоре они выползли из тьмы на поляну, один колесный, один гусеничный. Притащили за собой орудие повозки с наваленными на них ящиками со снарядами. Следом выехали четыре подвода. Прокофий Чертыханов, заглушив мотор, спрыгнул с трактора и подбежал ко мне. — Я до да вас, товарищ лейтенант, — проговорил он оживленно. — Так что все в порядке, как по нотам. Три пушечки в полной боевой, а снарядов на три года. Подошли и Онис Видлер с Бурмистровым. «Можем, если хотите, товарищ лейтенант, оснастить вооружением арт-дивизион?» Несколько хвастливо доложил Онис Видлер. Он был, видимо, очень доволен, что выполнил поручение. Глаза его даже в темноте мерцали от возбуждения, радостно сияла полоска зубов. Длинные руки, высовываясь из расстегнутых обшлагов, выписывали замысловатые кривые. «Прикажите достать танки или эскадрилью самолетов. Достанем». «Это нам разплюнуть подхватил Чертыханов, заражаясь хвастливостью Свидлера. Я поспешил доложить полковнику Казаринову о прибывших пушках. Когда я приблизился к избе, из-за угла из темноты Показался человек. Он направился прямо ко мне. «Постой!» Окликнул он глухо и отрывисто. Это опять был Фургонов. «Что тебе надо?» Спросил я, задерживаясь. «Не бойся, не трону!» Начал он уже мягче. Я прервал. «Я не боюсь. Ну?» «Давай посидим, Дима!» Он положил свою тяжелую руку мне на плечо, чуть подтолкнул к изгороди. «Мы сели на бревно». «Я думал, ты меня убьешь». Он шумно со всхлипом вздохнул, разогнулся, обиженно с укором и недоумением взглянул на меня. «За что ты меня так? Неужели по старой памяти? Сколько лет прошло?» «Лет прошло много, а ты как был дураком, так им видно и остался», — проговорил я жестко и непримиримо. «Ты на что подбивал людей?» Неужели ты не понимаешь глупой башкой своей, что ты толкал их на преступление, самое тяжкое? И случись это, я сам расстрелял бы тебя. Фургонов, облокотившись на колени, покорно и виновато склонил тяжелую лохматую свою голову. Лучше бы расстрелял, чем вот так при бойцах избить. «Повстречались» называется. Я вспомнил, как Фургонов, работая в столярной мастерской, с непривычки ударял молотком по косточкам своих пальцев, кружился и ревел от боли. Что-то теплое шевельнулось в груди. «Помнишь, Виктор, что говорил нам учитель Тимофей Евстигнеевич Папотников? Лучшие люди земли на протяжении столетий боролись за свободу, бесстрашно шли на костер». Они ее завоевали ценой многих жизней, и нам завещали стоять за нее насмерть. Решается судьба всего человечества. Неужели ты смиришься с участью раба, с участью водовозной клячи? Фургонов, повернув голову, блеснул глазами. Хорошо рассуждать так, сидя на поляночке при звездах. Свобода, счастье, герои. А если ты бежишь, как заяц, с душой в пятках, до да рассуждений тут человечество? Эх ты, романтик чертов! Он сплюнул сердито и полез в карман за табаком. Я усмехнулся. По росту, по комплекции ты, по крайней мере, лев. Я всегда так и думал, а ты, оказывается, заяц. Не обидно? Обидно. Кургонов хмыкнул презрительно и щелкнул зажигалкой. Брызнули голубые искры, но фитилек не зажегся. Кончился бензин. Зажигалку сунул в карман, а папиросу заложил за ухо. — Не куришь ведь? Опять сокрушенно вздохнул. — Когда тебя с размаху оглушат по башке, забудешь, в какую шкуру редиться, в львиную или в зайчью. Навалился он, проклятый, всей своей сталью. «Пойди, выстой «А надо выстоять, Виктор», — сказал я, положив руку на его склоненную просторную спину. «Сталь, что и говорить, вещь прочная. Но ее можно разбить, сломать, расплавить. А дух человеческий не расплавишь, нет. Он крепче стали. Иначе не собралось бы здесь...» за какую-то неделю- другую больше тысячи человек, потому что крепче стали и еще подойдут дух не позволяет мириться призывает к действию к борьбе. фургонов вскинулся развернул широченную грудь ворот гимнастерки растемнут. в нашей дивизии комиссаром знаешь кто сергей петрович дубровит известие меня не удивило. Я был уверен, что Сергей Петрович в такой критический час не засидится в тылу. «Где она, дивизия?» — спросил я спокойно. «Разбита?» «Поколотили ее здорово!» Но она не развалилась, не рассыпалась. Фургонов усмехнулся с иронией. «Этот самый стальной дух помешал. Идет с боями тут где-то. Наш взвод отрезали от нее, как ломоть от каравая Многих побило». Я и еще шесть человек со мной на вас вот наткнулись. Он опять, облокотившись на колени, уронил голову, помолчал, прислушиваясь к жизни на поляне. Возле тракторов звенел ключами артиллерист бурмистров, и розовый кружок света от фонарика перекатывался по бокам машины. На крылечке Прокофий Чертыханов переговаривался с Часовым и Васей Ёжиком. На другом конце Онес Видлер, загоняя подводы в лес, на кого-то строго, но беззлобно покрикивал. Сзади нас лениво хрюкали свиньи и тоненько вскрикивали во сне козлята, загнанные на ночь на огород. От капустных вилков и грядок моркови остались одни кочерыжки и ямы. Всюду бесшумно скользили темные человеческие тени, звучали приглушенные голоса и изредка... Звонкое, тревожное, ломкое ржание жеребенка.